Глава четвертая Тугая струя густого черного дыма ударила по вспыхнувшему передышлен огненному щиту. Тот тускло замерцал, затем ярко вспыхнул, сжигая темные сгустки, но свое дело сделал, спасая хозяйку. Но следом за этим перед девушкой упали два зеленых шара, похожих на семена растений, через мгновение взорвавшихся от удара об землю разбрасывая во все стороны зеленоватые капли, от прикосновения которых все буквально начинало закипать, постепенно растворяясь. Щит, не выдержав удар, исчез, и несколько частиц, не сгоревших в огне, долетели до эш, болезненно вскрикнувшие, но продолжающие стрелять из лука. Пара капель кислоты долетели и до моего убежища, растеклись по деревянной перегородке. Но я решил не оставаться в стороне от драки, помогая по мере возможности союзникам рогаткой, натянутой до упора. В карман резинки вложен стеклянный шарик темного цвета. Хлопок, и мой снаряд улетел вперед, ударив высокую химеру, выглянувшую из-за колонны. Боеприпас попал в одну из рук, сжимавших топор. Лопнув, расплескал бесцветную жидкость, растекшуюся по руке. И с тихим звуком та упала на пол, разъеденная кислотой. Но это почти не сказалось на враге. У того, помимо оторванной конечности, было еще пять. Да еще и хвост на манер Скорпионьева. Тело покрывало кераса, схожая с греческой для гоплитов. На голове шлем с небольшим гребнем. Да и вообще это создание, походившее на человека-скорпиона, сделано на удивление качественно, в отличие от других поделок, что мы встречали раньше. Если те были сделаны кое-как из подручных материалов, словно в спешке то этих химер можно назвать элитными, как и кукольника, что ими управлял. Медуза-облако, висевшая под потолком раза в три крупнее ранее встреченных нами, и настолько же сильнее и опаснее. Да еще и в схватку вмешались сторожевые растения, высаженные столетия назад монахами для охраны оранжереи и теперь воспринявшие нас и кукол сатха, как угрозу месту, что они охраняли. Теперь периодически в сторону тона, то биоконструкторов летели зеленоватые шары, что при ударе лопались, разбрызгивая кислоту. Впрочем, все это было неважно. Моя атака не осталась без ответа. Человек-скорпион, оставшись без руки, злобно зажипев ринулся ко мне, размахивая разнообразным оружием, удерживаемым в руках. Двое его товарищей, следовавшие за ним, к счастью, не последовали его примеру, побежав к Эш, но мне и этого хватило. Непослушные пальцы выхватили из мешочка новый заряд. Натягиваю резинку, а мое оружие затряслось в дрожащих руках. Я уже был готов выстрелить нас и разделяло-то пара десятков шагов, когда хвост человека-скорпиона выгнулся резко вперед, словно выстреливая что-то. И меня ударило в грудь, отбрасывая назад. Проехав по земле спиной, мало что соображая, попытался подняться. Но подбежавшая тварь одним прыжком преодолела оставшееся расстояние, оказавшись в шагах пяти от меня. Она невольно покачнулась при ударе об землю, и прежде чем успела восстановить равновесие, я кинул горсть разноцветных шаров, что попались под руку, в мешочке данным мне эш. Каждый из десятка стеклянных снарядов, ударивших по скорпиону, вызвал свой эффект. С легким хлопком в керасе, прикрывавшей корпус монстра, возникла дыра. По телу побежали электрические заряды, заставившие его трястись в судорогах, а следом вспыхнула и погасла вспышка пламени. Одна из ног превратилась в сосульку и, не выдержав массы тела, разлетелась на куски, заставив тело химеры упасть на землю. Биоконструктор еще дергался от разряда, а я, преодолевая ступор, вскочив, рванул вперед. «Этот паралич ненадолго, еще секунд десять враг очнется». Тогда почти наверняка меня прикончит. Сабля, подаренная грулом, с трудом извлечена из ножен, и я неловко ею бью, стараясь попасть в голову противника. Удар лишь слегка сбивает в сторону шлем на голове химеры, оставляя небольшую вмятину на нем. А я быстро соображаю, что так дело не пойдет. Я не грул и не настолько силен, чтобы разрубить металл. Времени долго размышлять нет. И я вновь наношу удар, но в этот раз по шее. Тут дело пошло веселее. Зеленая кровь брызжет в стороны с тонкой шеи, а я сам не теряю времени и продолжаю наносить новые удары раз за разом. Из раны все сильнее хлещет, а тело химеры бьется на земле, стуча ногами и руками. Кровь, попавшая в глаза, закрыла мне обзор. Их попытки вытереть рукавом лишь размазал по лицу, не сильно улучшив себе обзор. Но, наконец, на десятом ударе голова с противным хрустом отвалилась в сторону. Я, облегченно выдохнув, догадался оглядеться по сторонам. Уиди Фэш в шагах десяти. Она выгнулась по дуге, достав затылком практически до земли. Рядом с ней лежали два дымящихся трупа химер, приятелей человека-скорпиона, приконченного мной. Сильф растягивала тетиву здоровенного светового лука, словно созданного из света солнца. Настолько он ярок. А на тетиве лежала стрела размером с небольшое копье, полыхавшее светом. Практически коснувшись головой земли, лучница с громким криком выпустила снаряд, и тот с гулом улетел вперед в сторону Садха, пронзив и не заметив щиты из черного марева, возникшие перед ней, разнеся кусок камня, случайно оказавшийся на пути. Она ударила в центр Садха, напавшего на нас, выпустила целое море совета разлившегося во все стороны широким потоком. Тварь, оказавшаяся в центре удара, судорожно задергалась. Ее хватило пламя, и спустя миг монстр начал распадаться на куски, продолжавшие гореть даже после падения на землю. «Ублюдочная тварь!» Девушка зло сплюнула на землю после того, как оружие, выпустившее стрелу, неожиданно пропало из ее руки. Пришлось из-за нее призыв «Звездного лука» потратить. Раздосадованная она со злостью ударила по лежащим возле нее трупам химер, отлетевших на десяток шагов вперед а затем зло посмотрело на меня. «А ты зачем вмешался? Тебе же сказано сидеть и ни во что не вмешиваться без команды!» На ее возмущенный крик среагировал травяной защитник, и в воздухе, крутясь, появился новый травяной шар с кислотой, который, аж не глядя, сбила в воздухе стрелой, и тот, лопнув, расплескал кислоту, не долетев до нее. «Хотел помочь», — оправдываясь, произнес я, как-то растерявшись от происходящего. «Я ждал хотя бы элементарного спасибо за помощь в бою, ведь я тоже рисковал своей жизнью». «Болван!» — от моего ответа аж еще больше распалилась, «Растратил зарядов почти на 200 эргов, чтобы убить полудохлую куклу. Я бы и без тебя разобралась с ним. А теперь ходи без оружия. Новых зарядов у меня для тебя нет». «Да угомонисты! голос Грула, пророкотавший впереди, прервал едва не начавшуюся перепалку. «Пацан молодец!» Не стал отсиживаться в стороне и помогал, как мог. элитника завалил, между прочим, прикрывая тебе спину. Эш, пристыженная грулом, виновата опустила голову, принявшись с носком сапожка землю. «Я призыв Звездного Лука потратила», — произнесла она, словно это все должно объяснить Грулу. Тот кивнул своей массивной головой. «Знаю, видел. Но оружие и существует для того, чтобы однажды быть использованным в бою». «Свой призыв ты потратила не зря». Слегка приобняв погрустневшую девушку, он бодрым голосом произнес «Ну что, пойдем собирать честно добытые трофеи?» После чего весело подмигнул мне. Взбодрившись от слов Минотавра, Сильф нагнулась к трупам монстров, лежащих у ее ног, выдернув из тела рукояти кинжалов, в которые она вставила новые лезвия клинков. Грул, заметив это, неожиданно добавил И чем это ты отбивалась от третьего, да еще с дистанционной атакой? А если бы он тебе сбил концентрацию во время призыва? Так что наш малыш определенно заслужил спасибо от тебя». На эти слова Власка не ответила ничего, гордо мотнув головой и сжав губы. Здоровяк тем временем быстро осмотрел убитых ей монстров. Не найдя ничего интересного для себя, воин подошел к убитому мной Скорпиону, уважительно что-то буркнув истощил с головы монстр-шлем, что я пытался прорубить, и протянул мне. «Держи, стеклосталь, редкая штука. Сейчас-таки уже и забыли, как делать, после того, как стеклодувные мастерские аммараха были разрушены». Я, взяв подарок, с удивлением заметил, что вмятина от моего удара на предмете нет, о чем удивленно сказал вслух. На это Грул лишь насмешливо фыркнул. Это ж стеклосталь, она со временем восстанавливает изначальную форму, задуманную мастером. За это и ценят ее во всей веренице миров. Закончив сбор добычи, мы продолжили наш путь вперед. До места схватки Грула со свитой Садха из трех дюжин кукол. Здесь он в одиночку сдерживал их всех, давая возможность Ашлин атаковать их хозяина. Тела были повсюду, разрубленные, разорванные на куски усеивая небольшой пятачок. И пока я осматривался по сторонам, Минотавр в привычной ему манере принялся обыскивать тела в поисках чего-то ценного. Сильфа, как обычно, осталась в стороне, контролируя обстановку. Закончив, грул, сложил наиболее ценные находки перед собой. Затем взглянул на них, и спустя миг они исчезли. «А что ты сделал?» — не выдержав, спросил я, пользуясь возможностью узнать что-то новое. «Переместил их в хранилище» ответил Грул, а потом с подозрением посмотрел на меня. «А ты вообще интерфейсом пользоваться умеешь?» И глядя на смутившегося меня протянул. «Да, на окраинах совсем разленились и не хотят работать. Мой тебе совет — напиши жалобу на сотрудника, проводившего инструктаж. Он был обязан провести первичное обучение по использованию ключа. Тебе в этом случае должны выплатить неслабую компенсацию». Из-за таких действий ты фактически мог получить непоправимые повреждения Аватара. Я не знаю, что на это сказать, просто промолчал, но слова грула запомнил. После возвращения отсюда, думаю, мне стоит наведаться в центр и поговорить с одной порхающей особой. Тем временем грул явно довольный полученной добычей и показал на небольшой камень на земле, сосредоточь свой взгляд на нем. Я быстро последовал его команде. «Затем с командой хранилище». И на периферии моего зрения возник значок, похожий на небольшой сундучок с откинутой крышкой. «Мысленно нажми на него», — тем временем подсказал наставник. И камень пропал, стоило это проделать. «А теперь снова активируй интерфейс и загляни туда», — подсказал Минотавр. Передо мной возникло пространственное окно, разделенное на десять ячеек в одной из которых лежал перемещенный камень. Внизу виднелась надпись «Масса хранения 10 килограмм. доступна для дальнейшего хранения 9,7 килограмма». Ага, видимо, 300 грамм — это вес самого камня, помещенного в хранилище. Тем временем Грул продолжил говорить. «Экипировка, надетая на тебя в общей массе, не учитывается, так что если есть возможность, то можно что-то надеть и на себя». «Экономим место в хранилище. Но только один предмет. Амуницию нельзя надевать поверх друг друга. После возвращения в реальность с тобой останется лишь та, что учтена на образе». «Ну, мне с этим проще некуда. Из вещей и оружия у меня практически ничего нет. Из одежды я обладал лишь холщовыми штанами, такой же рубашкой и легкими кожаными сандалиями. Что, кстати, вызывало вопросы» потому что новичкам, только начавшим игру, положены подъемные в виде базового снаряжения, в том числе базовое оружие и пара энергов. Закончив мародерить Грул вместе с Сэш осторожно пошел вперед к большой стеклянной беседке, видневшейся в центре оранжереи. Мы осторожно пробирались, стараясь не разговаривать между собой, чтобы не спровоцировать новых атак растительных защитников. «Я, наконец, сумел их разглядеть». Высокие зеленоватые стебли, торчавшие с земли, болтались из стороны в сторону. В качестве бутонов у них покачивались большие зеленоватые шары, которыми до этого они весьма успешно бомбардировали нас. Не доходя до беседки, Эш достала небольшой свиток из сумки на поясе и активировала его. Он исчез, спустив световую волну, распространившуюся от нее в сторону, на десяток шагов, охватив и стоящую дальше цель. Внимательно всмотревшись вперед, лучница довольно произнесла «Активных ловушек нет, все чисто», после чего направилась к мостику, перекинутому через ручей. Агрул в это время подозвал меня, указал на ларец для сбора пожертвований, установленный возле беседки. Коротким ударом рукояти топора, сбив с него замок, он громко рыкнул «Открывай!». Вздохнув, подойдя ближе, я откинул крышку, лишь мельком бросив взгляд внутрь. Там лежал десяток разнообразных монет, странных по форме и виду. Квадратные, треугольные, круглые, усеянные множеством дырок. Это, двинув меня плечом в сторону, грул, заглянул в ларец, довольно рыкнул, сгреб все содержимое себе. «Что ж, для этого меня с собой взяли», — философски подумал я. Тем временем из беседки раздался голос Эш. «Мальчики, вы нужны мне здесь». Воин подтолкнул меня в сторону моста, и я направился на помощь Серебровласке в небольшую комнату со столом посередине и парой стульев. Возле них стоял небольшой сундучок. Эшлин замерла напротив, активировав новый свиток. В воздухе возникло, замерцав изображение ключа. Сундук, на который было направлено заклинание, тускло засветился, а затем последовал щелчок. «Открыто!» Эш повернулась ко мне и приглашающе махнул рукой, предлагая заглянуть. Я, прежде чем откинуть крышку, все-таки уточнил. «А вы всегда для такого используете свитки. Можно же что-то другое применить, например, топор». И я махнул в сторону грула, сжимавшего свой двуручник. После чего окончательно открыл сундучок. Внутри стоялось десяток стеклянных склянок с семенами растений. Лежала небольшая потертая книжка в кожаном переплете и рядом с ней пару свитков. Больше я ничего не успел разглядеть, так как меня теснили аж с грулом, начавшие копаться в сундуке. «А ты еще не хотела сюда идти?» Я услышал довольный голос грула. «Семена небесного лотоса. Да ты хоть представляешь, сколько они сейчас стоят на открытом аукционе? Кланы алхимиков за них настоящую драку устроят». На это я лишь грустно вздохнул. «Для меня в этом квесте главная награда — знание и жизнь, а все остальное на усмотрение этих двоих». Забрав содержимое сундука, радостный здоровяк хлопнул меня по плечу и, наконец-то, соизволил ответить на заданный ранее вопрос. «От удара топором могло пострадать содержимое, да и в таких сундуках могут стоять скрытые охранки. и Если открыть их не ключом, то, может быть, как минимум уничтожено содержимое». «А то бывает, что похуже. Призыв сторожевых духов, активация ловушка мин. Сложно все это и опасно». «Потому вы и применили свиток-отмычку», — догадался я. «Обычно у нас этим занимается Эвелин», — ответил помрачнев Грул. «Она у нас вормак, и все эти замки-ловушки по ее части. Но ей не повезло. Дни десять назад очень сильно досталось». Сразу две травмы плюс магическое проклятие с долговременным эффектом. Так что ей пока не исцелиться, наизнанке лучше не появляться. А у нас карта задания с временным ограничением. Не отправимся сюда в течение пяти дней, она пропадет. Пришлось рискнуть и выдвигаться без Эв, закупившись свитками в дорогу. А ты, получается, занял ее место. Оглянувшись по сторонам, он негромко рыкнул. «Двинули». Следующая цель библиотека.